Глава 11. Слуга провел княжну по извилистым коридорам к тронному залу. Белый мрамор, колонны, статуи, золотые чеканные панно, покрытые финифтью, потолки, расписанные фресками в сине-голубых тонах, пол из синего гранита, прозрачно-голубые витражи на арочных окнах, трон, из самородного золота. Ни разу Юленька не видела самородков такого размера. Аль-Базиллис не покривил душой, рассказывая о несметных богатствах тайшина. Царица, на кожу которой равномерно нанесли золотую пыльцу, а волосы вплели золоченые нити, сидела столь ровно и неподвижно, что казалось искусно выточенной статуей. Только надменный взгляд выдавал в этой скульптуре живого человека. Ступенью ниже располагался второй трон, его занимала юная красавица в синем одеянии, золотой, белый и синий, излюбленные цвета тайшинцев. На последней ступени стояли воины, чьи лица были закрыты белоснежными платками. Своего недавнего сопровождающего княжна узнала по жаркому взгляду, которым он заскользил по фигуре гостя, впрочем, глазеющих в зале хватало подданные царицы расположились на почтительном расстоянии и не смели приближаться к тронной площадке без особого дозволения великая княжна юлия игнатьевна демидова из далекой северной империи прибыла к ее величеству тай Хинан с визитом объявил гостю слуга девушка склонилась перед правительницей в реверансе как подобает по этикету и замерла мысленно надеясь, что правильно разгадала слова мужчины. «Поднимись, дитя, и подойди!» Милостиво разрешила царица, обратившись к девушке на ее языке. «Это моя дочь Тиль Хинан. Она поможет освоиться и побудет переводчиком, пока ты не выучишь язык». «Рада знакомству!» Юленька улыбнулась девушке, но та в ответ равнодушно кивнула, давая понять, как ей нравится поручение матери. Царица тем временем обратилась с речью к подданным, после чего среди них поднялся радостный гул. «Сегодня удивительный день!» — послышался тонкий голосок девушки. «Мои верные подданные рады сообщить, что княжна Юлия дала согласие на участие в брачных состязаниях. Как и царевна Тильхинан, Юлия выберет искусного воина и победителя», — перевела она слова царицы. Демидова закашлялась, когда услышала наглую ложь. Дала согласие, да ей же не оставили выбора. Подняв в возмущенный взгляд, княжна наткнулась на ехидную усмешку темноволосой девицы. «Состязания продлятся неделю», — тем временем вещала Тайхинан. Начиная с завтрашнего дня, каждому из мужчин, оставивших заявку, придет приглашение на праздничный вечер. «У каждого претендента будет возможность продемонстрировать таланты». «Таланты? Какие еще таланты?» — не удержалась от вопроса Юленька. «Не переживай, это бывает забавным и даже интересным». «Иногда», — хмыкнула царевна, «но готовься к унывным завываниям Корзуфа и нудным стихам садина «Страдающего отсутствием рифмы! Я слышала, с тобой приехал чужеземец. Каков он? Что умеет? Тема — мой жених!» — горделиво заявила княжна. «И он самый лучший мужчина на свете!» «Вот как!» — царевна вздернула наверх черную бровь. «Он будет лучшим, когда докажет это на арене, победит наших воинов и продемонстрирует владение уникальным талантом. Я верю в него, он справится!» А я поверю, когда увижу собственными глазами. Слава о доблестных воинах Тайшина разошлась далеко за пределами пустыни. Пока девушки негромко переговаривались, возле них поставили две чаши, к которым стали подходить гости и опускать камешки. Что они делают? Копируя поведение Тильхинан, Юленька благосклонно кивала каждому подошедшему. Заявляют об участии в состязаниях. Сильхинан подмигнула парню со жгучими темными глазами. «Будь полюбезнее с ними, и тогда завтра они бесстрашно сразятся или даже погибнут на арене. Но я вовсе не хочу, чтобы кто-то умирал. Зачем такая жестокость? Разве вы тем самым не ослабляете собственное царство, лишая жизни сильных воинов? Затем...» Царевна хищно прищурилась, наблюдая, как стремительно растет горка камней в чаше конкурентки что одновременно воины будут бороться за право стать военным вождем а минакаллем вождь может быть только один и разумеется ему не нужны соперники если хочешь подняться на вершину сражайся ну а если удел мужчины подчиняться то и вызов бросать ни к чему поразмыслив демидова пришла к выводу что логика в этом есть Лучше столкнуться с противником в честном бою, чем постоянно ожидать нож в спину. — А почему моего спутника нет на приеме? — спохватилась княжна. — Не переживай. Участие чужака подтвердила царица, — успокоила девушка. Никто не смеет ослушаться приказа, к тому же он еще не прибыл в Тай-Шерет. Кайлар вместе с Исмагилом ведут его длинным путем через горы. Мама забрала тебя, чтобы ты не обгорела под палящим солнцем и успела подготовиться к этому приему. — Тильхинан, а почему... — Обращайся ко мне, Тиль, — перебив милостиво, разрешила царевна. — Благодарю. В таком случае ты можешь называть меня Юлией, — проявила ответную любезность княжна. — Тиль, а почему ваши мужчины закрывают лица платками? Как же вы убираете мужей, если не знаете, как они выглядят? Это старинная традиция. При выборе мужа девушки прежде всего оценивают воинские навыки защитника и будущего кормильца. Не последнюю роль играют таланты, вроде умения петь или сочинять стихи. И насчет того, что невесты не знают, как выглядят мужчины, неверное утверждение. До 18 лет юноши не скрывают лиц, и лишь после того, как проходят воинское испытание и становятся мужчинами, Им разрешается носить тагельмуст. С этого момента ни один чужак не смеет увидеть его лица. Показывает он его только супруге. Поэтому не советую обращаться к воину с просьбой снять платок. И что такого случится, если воин покажется без платка? Ничего особенного. Царевна небрежно повела плечиком. Кроме того, что он будет вынужден убить всех, кто его увидел. Или же, если это не получится, умереть сам.